Пятое. А пока на защиту Москвы прибывают дальневосточные дивизии и вновь сформированные во внутренних округах части дальневосточные войска обильной техникой и людьми. Например, 32-я краснознаменная стрелковая дивизия насчитывает 15 тысяч человек при 286 артиллерийских орудиях. Она развернута по штатам 1941 года то есть на три стрелковых полка в ее составе два артиллерийских. Да и в 413-й, 415-й, 239-й, 78-й стрелковых дивизиях людей и пушек по полной программе. И танковые дивизии с берегов Тихого океана танковыми являются не на бумаге. 112-й дивизии танков Т-26 насчитывается 210 штук, а кроме того 38 орудий и 6214 солдат и офицеров. В 58-й танковой дивизии 216 бронированных машин. И в моторизированных дивизиях, например, 107-й, нет ни комплекта. В них почти по сотне танков и по два полностью оснащенных моторизированных полка при полке артиллерии. В общем, дальневосточные войска, свежие, обученные, хорошо оснащенные, становятся серьезной преградой на пути уже довольно потрепанных немецких дивизий. Главное же в том, что эти советские войска в настоящей, пусть и необъявленной войне еще летом 39-го, уже победоносно сражались за Родину. Они уже получили благотворную прививку идей защиты русской земли от вражеского нашествия. У них уже был иммунитет против гнилой плесени интернационал-большевизма. Если второй стратегический эшелон Красной Армии Вермахт перемахнул еще на запале победоносного начала войны, то третий ему оказался уже не по силам. Тем более, состоял он не из необученных призывников, а из боеготовых, подготовленных и хорошо оснащенных войск. Вот и вся причина поражения немцев под Москвой. Краха Блицкрига и крушения всех планов Гитлера в отношении Советского Союза. Тем более, эти войска играют роль станового хребта к которому постепенно добавляются все новые и новые части Красной Армии. К ноябрю 1941 года 124 стрелковые дивизии списываются генштабом РККА со счетов, как утерянные в бою. Но вместо них спешно формируется 286 новых дивизий. Правда, штат этих соединений уже отнюдь не тот, что у довоенных. 359 пулеметов вместо 588, 66 пушек и гаубиц, Вместо 132. Меньше стало минометов. У дивизий июня 1941 года 66-82 мм и 120 мм единиц этого оружия. Нет танков, а было 16. Нет бронеавтомобилей, было в строю 13 штук. Даже зенитных пушек становится вдвое меньше 6 вместо 12. Еще две стрелковые дивизии формируются из моторизированных дивизий механизированных корпусов. Все равно эти корпуса из-за отсутствия танков расформировываются. А пока создаются новые, пусть и усеченные по боевым возможностям, стрелковые дивизии. Из числа разбитых в июльских-сентябрьских боях, но не попавших в окружение частей, формируются стрелковые бригады. К декабрю их в строю 159. Каждый по четыре батальона. Артиллерийский и минометный дивизион. Еще изрядно в составе РКК кавалерии 82 дивизии. Но теперь эти дивизии легкие, и в каждой всего по тысячи всадников. У немцев первую скрипку в бою играют танки. Очень хорошо. В ответ на это генштабом МРКК в сентябре-октябре 1941 формируется 72 артиллерийских противотанковых полка. Танковые войска РКК разбиты. Танков остро не хватает для восстановления танковых дивизий. Черт с ними, с дивизиями. Раз мало танков, пусть будет много танковых бригад. И таковых к концу 1941 года 79. Да плюс 100 отдельных танковых батальонов. Только на Дальнем Востоке остаются отдельные танковые дивизии. Понятно, их немцы не расстреливали в упор. Им переформироваться ни к чему. Танки БТ и Т-26 безнадежно устарели, а производство Т-34 и КВ осенью 1941 года чуть ли не единично. Не беда. Из автомобильных узлов и агрегатов начинается массовая постройка танков Т-60. Массой всего 6,4 тонны, вооруженных 20 миллиметровой автоматической авиационной пушкой «ШВАК» и пулеметом. По вооружению эта машина становится идентичной ПЗ-2. По характеристикам много лучше. Почти вдвое меньший вес при почти одинаковом бронировании. Почти вдвое больший запас хода. До 1 декабря 1941 года почти полторы тысячи этих весьма удачных не зря за этот танк конструктор «Астров» получил государственную премию. Машин. Включается в борьбу на подступах к Москве.